из под скрипка поднималось облако мелкой бумажной пыли пыль щекотала нос и горло андрей иванович старался сдерживаться но наконец прорывался тяжелым кашлем он кашлял долго с натугою харкая и отплевываясь и откашлившись снова принимался скрести рядом с ним приземистых картовцов, наклонившись околачивал молотком фальцы на корешке толстой божественной комедии В длинной низкой мастерской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор, под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жалобно пели. За спиной Андрея Ивановича обрезная машина с шипящим шумом резала толстые пачки книг. Дальше у позолотных прессов, смерцавшими синими огоньками, мальчики со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло клейстером и газом. Генрихсен, спачкаю книг под мышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукой. Его полное бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не шевелился, застыв в деревянной задумчивости. Андрей Иванович кивнул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсен нахмурился и сердито развел руками.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 Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом. Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карманы, подошел к столу. — Чего это вы? — сумрачно спросил он. Новиков почтительно посторонился. — Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках тужим. Он юмористически огорченно указал на карту.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 «Чего же ему? Довольно! гмм. Чертодалову-то нашему довольно? «Уж не знаю», — усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ивановичу за одобрением. Подошел Генрихсен, постоял, тупо и сонно глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему Картавцову. «Послушайте, что у вас? Двадцать копеек нету до субботы!» Картавцов растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам. «Нету, Генрих Федорович!» Андрей Иванович мрачно следил за Картавцовым. «Почему же у тебя нет?» — резко спросил он. «Или уж все деньги в сберегательную снес?» Широкое лицо Картавцова стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его скопидомства и систематически преследовал за него Картавцова то добродушно, то злобно, смотря по настроению. «Он прослышал, что вы вчера именинник были», — вмешался Новиков. — Нет, — говорит, — постерегусь, ни гроша не возьму с собою. Вдруг кто на похмелье двух гривен и попросит? Дашь, а он до субботы помрет. Всего капиталу решишься, придется по миру идти. — У тебя, Генрихсен залогу нет ли? — Под залог он даст, — захохотал Ермолаев. Все, вслед за Андреем Ивановичем, стали по привычке травить Картовцова. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили.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 С презрением протянул Андрей Иванович. Хоть поиздохни все кругом, ему только одна забота — побольше домой к себе натаскать. Настоящий муравей. Зато дай десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерскую откроет. Григорий Антонович, будьте милости, вы нельзя ли работки раздобыться у вас? Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхоленными светло-русыми усами и остриженный под гребенку.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 «Когда у вас заказ лопшится будет готов?» «Когда срок придет, тогда и будет готов!» Грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг. «Да вы опять пьяны!» — воскликнул мастер. «Не на ваши ли деньги пил?» Мастер покраснел от гнева и закусил усы. «Ну-ну, посмотрим. Вам, видно, штрафоваться еще не надоело. Прекрасно!» И он быстро вышел в контору. Андрей Иванович чистил щеточку выскобленный обрез. Ляхов бросил на верстак книги и большими шагами подошел к нему. Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком, объявил он. Что так? Почему? спросил Андрей Иванович. Ты чего не в свое дело суешься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил? Ляхов грозный, выжидающий упор глядел на Андрея Ивановича. Я тебя поссорил? удивился Андрей Иванович.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 Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защищаться. В глазах у него замутилось. Как в тумане мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцова. От его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на Картавцова и сцепился с ним. Как со всех сторон товарищи мастерье бросились на Ляхова. Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уже не было. Генрихсин и мастер брызгали ему в лицо холодной водой. Хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами. Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головой к рукаву поддерживавшего его Ермалаева и рыдал как женщина. "Хам, э-таки негодяй!" повторял Ермалаев, задыхаясь от негодования. Картавцов с блестящими глазами, с широкой саденой на левой скуле, стоял, тяжело переводя дыхание.